— Это невежливо при гостях, — выговаривал Передонов. — Надо мной смеетесь? — спросил он. Марта покраснела. Владислав испугался. — Извините, — сказала Марта, — мы вовсе не над вами. Мы о своем. — Секрет, — сердито сказал Передонов. — При гостях невежливо о секретах разговаривать. — Да не то, что секрет, — сказала Марта, — а мы тому, что Владя босиком и не может войти сюда, стесняется. Передонов успокоился, стал выдумывать шутки над Владью, потом угостил и его карамелькою. «Марта, принесите мой черный платок», — сказала Вершина. «Да загляните заодно в кухню. Как там пирог?» Марта послушно вышла. Она поняла, что Вершина хочет поговорить с Передоновым, и была рада, ленивая, что не к спеху. А ты иди подальше, сказала Вершина Влади, нечего тебе тут болтаться. Влади побежал, и слышно было, как песок шуршит под его ногами. Вершина осторожно и быстро посмотрела в бок на Передонова, сквозь непрерывно испускаемый ею дым. Передонов сидел молча, глядел прямо перед собою затуманенным взором и жевал карамельку. Ему было приятно, что те ушли, а то, пожалуй, опять бы засмеялись. Хоть он и узнал, наверное, что смеялись не над ним, но в нем осталась досада. Так после прикосновения жгучей крапивы долго остается и возрастает боль, хотя уже крапива и далече что вы не женитесь?» — вдруг часто и быстро заговорила Вершина. «Чего еще ждете, Ардальон Борисыч? Варвара ваша, вам не пара, извините, прямо скажу». Передонов провел рукою по слегка растрепанным каштанового цвета волосам и с угрюмой важностью молвил «Здесь для меня и нет пары». — Не скажите, — возразила Вершина и криво улыбнулась, — здесь есть много лучше ее, и за вас всякое пойдет. Она стряхнула пепел с папиросой решительным движением, словно поставила на чем-то утвердительный знак. — Всякой мне не надо, — ответил Передонов. — Не о всякой и речь, — быстро заговорила Вершина. — Да вам ведь... «Не за преданым гнаться. Была бы девушка хорошая. Вы сами получаете достаточно, слава Богу». «Нет», — возразил Передонов, — «мне выгоднее на Варваре жениться. Ей княгиня протекцию обещала. Она даст мне хорошее место», — говорил Передонов с угрюмым одушевлением.